Иван Сергеевич Тургенев О записках ружейного охотника Сергея Тимофеевича Аксакова В Москве вышли на днях записки ружейного охотника Сергея Тимофеевича Аксакова, того самого автора, заметим кстати, которому мы уже обязаны прекрасной книгой об ужении. Мы поздравляем русскую литературу и читателей наших с появлением этих записок. Подобные книги появляются у нас слишком редко. Кому еще не знакомо новое сочинение С.Т. Аксакова, тот не может представить себе, до какой степени оно занимательно, какой обаятельной свежестью веет от его страниц. Да не подумают читатели, что записки ружейного охотника имеют цену для одних охотников. Всякий, кто любит природу во всем ее разнообразии, во всей красоте и силе, всякие кому дорого проявление жизни всеобщей, среди которой сам человек стоит как звено живое, высшее, но телесно связанное с другими звеньями, не оторвется от сочинения господина Аксакова. Оно станет его настольной книгой. Он будет ее с наслаждением читать и перечитывать. Естествоиспытатель придет от нее в восторг. Мы предоставим себе удовольствие в одном из следующих номеров «Современника»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 и получает особенный, уединенный, дикий и вместе важный и торжественный образ. Берегая ее, не измяты ничьим прикосновением. Изредка забредет на них охотник, но не оставит своих следов надолго. Сильная растительность, происходящая от избытка влаги, сейчас поднимет смятые травы и цветы. Свободно и могуче обрастает берега ее широколистной и узкой осокой, аиром, палочником и крупными незабудками. А по всем затишьям необыкновенные величины темно-зеленые круглые лопухи плавают уединенно на длинных стеблях своих, однообразно двигаясь течением реки. Водяная птица как будто боится уединения, И утки перестают жить и водиться на реках, когда она слишком далеко углубляется в лесную глушь. Рыба и земноводный зверь остаются их хозяевами. В пустынном безмолвии и мраке катятся вольные многоводные струи. И только ветви наклонившихся или упавших в воду столетних дерев, противя стечению, производят неумолкаемый, но тихий и глухой ропот.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 то есть выдолбленную половинкой толстого дерева, которую плотно упирают в бок горы. Из колоды струя попадает прямо на водяное колесо, и дело в шляпе. Ни плотины, ни пруда, ни вишняка, ни каузы, а только колотовка постукивает, да мелит себе помаленьку, и день, и ночь. «Нет мелева», — отодвигается колода в сторону, —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 Катится опять, хотя и ненадолго, чистую и холодную. Вот отрывок из внутренней жизни леса. На ветвях дерев, в чаще зеленых листьев и вообще в лесу живут пестрые, красивые, разноголосые, бесконечно разнообразные породы птиц. Такуют глухие и простые тетерева, пища тряпчики. Хрипят на тягах вальчнепы, Воркуют, каждая по-своему, Все породы диких голубей, Взвизгивают и чокают дрозды, Заунывно, мелодически, Перекликаются иволги, Стонут рябые кукушки, Постукивают, долбя деревья, Разноперые дятлы, Трубят желны, Трещат сойки, сверистели, Лесные жаворонки, дубоноски,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 Таковы степные места в Оренбургской губернии в продолжении мая. Осенью ковылистые степи совершенно изменяются и получают свой особенный, самобытный, ни с чем не схожий, чудный вид. Выросшие во всю свою длину и вполне распустившиеся перлово-сизые волокна ковыля при легком дуновении ветерка уже колеблятся и струятся мелкой, слегка серебристою зыбью. Но сильный ветер, безгранично властвуя степью, склоняет до пожелтевших корней слабые гибкие кусты ковыля, треплет их, хлещет, рассыпает направо и налево, бьет об увядающую землю, несет по своему направлению, и взору предоставляется необозримое пространство, все волнующееся и все текущее в одну сторону».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 как то гречу, овес и горох. Но если не из чего выбирать, то едят и всякий. Почти до темной ночи изволят они продолжать свой долгий ужин. Но вот раздается громкое, призывное гоготание стариков. Молодые, которые жадно глотая сытный корм, разбрелись во все стороны по хлебам, торопливо собираются в кучу. Переваливаясь передами от тяжести, набитых не в меру забов,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 или бормотание, слышное весьма далеко в тиши утренней зари на восходе солнца. Вероятно, многим удавалось слышать, не говоря об охотниках, вдали тетеревов глухое такование, и верно всякий испытывал какое-то неопределенное, приятное чувство. В самих звуках нет ничего привлекательного для уха, но в них бессознательно чувствуешь и понимаешь общую гармонию жизни, в целой природе Итак косач пускается атаковать, сначала такует неподолгу, тихо, вяло, как будто бормочет про себя и то после сытного завтрака набивший полный зуб надувающимися тогда древесными почками, потом с прибавлением теплоты воздуха с каждым днём такует громче, дольше горячее.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 Надобно постоянное усилие человека, чтобы заставить тетеревов бросить его, или выбрать другое. Даже с ряду несколько лет токи бывают на одних и тех же местах. Косачи, сидя на верхних сучьях дерев, беспрерывно опуская головы вниз, будто низкокланясь, приседая и выпрямляясь, вытягивая с напряжением раздувшуюся шею, шипят со свистом, бормочат, такуют. и при сильных движениях крылья их несколько распускаются для сохранения равновесия. Они час от часу приходят в большую ярость, движения ускоряются, звуки сливаются в какое-то клокотание, косочебеснуются, и белая пена брызжет из их постоянно разинутых ртов. Вот откуда родилась старинная басня, которой, впрочем, уже давно никто не верит.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 Она имеет под горлышком и около носика перья красноватые или светло-коричневые. Такого же цвета нижние хвостовые перья. И в виде подковы пятна на груди или на верхней половине хлупи, которые несколько больше, ярче и темнее. Красноватые поперечные полоски лежат по серым перьям боков. Зуб и часть головы серодымчатые.